как человек стал больше мира. Христианство позволило людям иначе взглянуть на самих себя. Важнейшая перемена в человеческом самопонимании связана с тем, что христианство отказалось от одного, казалось бы, самоочевидного тезиса языческой философии. С точки зрения язычества, человек – часть природы, микрокосм. Человек – Это микрокосм, малый мир в мире большом, макрокосмосе. Священник Павел Флоренский эту мысль выразил так. Человек – это сокращенный конспект мироздания. Священник Павел Флоренский. Микрокосм и макрокосм. Богословские труды. Москва, 1983 год. Микрокосмос – это маленькая действующая модель Вселенной. На этом убеждении строятся астрология и алхимия, китайское иглоукалывание и тибетская медицина. А разве можно считать иначе? Вон и поныне даже популярные песенки поют «Мы, дети галактики», нисколько, впрочем, не задумываясь над тем, знает ли галактика о том, что у нее появились дети. Действительно, ведь в человеке есть все, что есть в мире. Само сердце – малый сосуд. Но там есть все – говорит преподобный Макарий Египетский. Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. Но этого мало сказать о человеке. Христианство смогло пойти наперекор очевидности. Византийские богословы возвестили, что человек скорее есть макрокосм, помещенный в микрокосм. Человек – великий мир в малом. Святитель Григорий Богослов. Творение. Свято-Троица Сергея Лавра. 1994. Том 1. То есть, если вернуть переводу греческое звучание, «макрокосм» в «микрокосме». И точно так же будет говорить спустя тысячу лет святитель Григорий Палама. «Человек — это большой мир в малом, является средоточием воедино всего существующего» возглавлением творений Божиих. Цитируется по архиепископ Василий Кривошеин аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы. В этом величайший православный оптимист, а разве не предельный оптимизм, убежденность святителя Григория Паламы в том, что мы можем прикоснуться к самому Богу, к его нетварному свету, Единодушен самым большим пессимистом Ветхого Завета, Экклезиастом. «Все соделал он прекрасным и вложил мир в сердце их», говорит Экклезиаст о Вселенной, вложенной в сердце каждого человека. Экклезиаст, глава 3, стих 11. Человек макрокосм, потому что, вбирая в себе все, что есть в мире, он несет в себе еще нечто, чего весь мир вместить не может и чего не имеет образ Божий и божественная благодать, благодатное богосыновство, разум, личность, совесть. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна. И не в них благоволил успокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых, то есть служебных духов. Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. Святитель Григорий Низкий также вступает в полемику с язычниками по этому вопросу. Язычники говорили, что человек есть маленький мир, микрокосм, составленный из тех же стихий, что и все. Но громким этим именем, воздавая хвалу человеческой природе, они сами не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши. Ведь и комар с мышью – суть слияния тех же четырех стихий. Что ж великого в этом – почитать человека подобием мира? И это когда небо приходит, земля изменяется, а все содержимое их приходит вместе с ними, когда приходит содержащее. Но в чем же, по церковному слову, величие человека? Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу природы сотворшего, Святитель Григорий Низкий «Об устроении человека». Посему и советует святитель Василий Великий «Убегай, бредней угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою». Святитель Василий Великий «Беседы на шестоднев». «Человек возвышается над миром, потому что не все в человеке объяснимо из законов того мироздания» которое погружено наше тело и низшая психика. Не все в нас родом из мира сего, а потому не все имеет общую с ним судьбу. Оттого я никак не проповедую языческое единение с природой, впитывание в нее. Природа смертна, мы ее переживем. Когда погаснут все солнца, каждый из нас будет жить. Клайв Льюис, «Бремя славы». Как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли, или станет немыслимо, невообразимо страшным. Вы никогда не общались со смертным. смертной нации, культуры, произведения искусства. Но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными, на бессмертных женимся, бессмертных мучаем и унижаем». Клайв Льюис, Бремя Славы. «Церковь переживет Вселенную. Мы сохраним в вечности свою сущность, вспоминая галактики, словно старые сказки». Клайв Льюис – коллектив и мистическое тело. Это то самое в христианстве, что еще во II веке языческий собеседник Минуция Феликса определил как самое абсурдное – «Двукратная нелепость и сугубое безумие возвещать гибель небу и звездам, которые мы оставляем такими же, какими застали, а себе, умершим, сгинувшим, которые как родимся, так и погибаем, обещать вечную жизнь» Минуции Феликс, Октавий Столетием позже величайший греческий языческий философ Плотин бросал христианам тот же упрек Вот что абсурдно Эти люди! Имеющие тела, какие обычно есть у людей, с душой, наполненной желаниями, скорбями, гневом, претендуют на контакт с умопостигаемым. Но если речь идет о солнце, то они отрицают, что это светило обладает силой гораздо более свободной от страсти, чем наша. Они думают, что даже самые злые люди имеют бессмертную и божественную душу, а целое небо с его звездами бессмертной душой не обладает и Энниады. Но христиане с древности и по всю пору убеждены в том, что люди, все мы, каждый из нас, бессмертнее мира, старше мира. Старше не потому, что созданы раньше Вселенной, а потому, что люди избраны Богом и замыслены им, как носящие право первородства во Вселенной. До сотворения космоса, «Были мы рожденные в самом Боге по причине того, что нам предстояло возникнуть» — Климент Александрийский, увещание к язычникам. И потому в XVII веке Паскаль мог воскликнуть. «Человек всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но эта тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы ее раздавить. Облачко пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить». Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает. Блэс Паскаль мысли. А в 20 веке Николай Бердяев в полемике с марксистами заметил, что лишь с точки зрения марксистов человек есть часть общества. Смотри оружие Диптих Безмолвия. Москва, 1991 год. Для христианина же общество есть частица человека, ибо в человеке и в самом деле многое определяется его социальным происхождением, статусом, социальным опытом. Но человек не сводится ко всем влияниям на него, ни из прошлого, ни из окружения. Та же интуиция сказалась и в полемике Вячеслава Иванова с Михаилом Гершензоном о соотношении веры и культуры. Мне же думается, что сознание может быть лишь частью имманентном культуре, частью же трансцендентным. Человек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое верование частью культуры. Человек же закрепощенной культуре неизбежно сочтет последнее за культурный феномен. «Переписка из двух углов». Даже герцен понимал, сколь обязана его либеральная философия христианству. Лицо человека, потерянное в гражданских отношениях древнего мира, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное Словом Божиим. Личность христианина стала выше сборной личности города. Ей открылось все бесконечное достоинство ее – Евангелие торжественно огласило права человека, и люди впервые услышали, что они такое, как было не перемениться всему. Герцен, письма об изучении природы. Увы, и этот христианский дар, который можно резюмировать пушкинским выражением «самостояние человека», снова отвергается неоязычниками. Для Блаватской человек есть микрокосм-макрокосма. Блаватская комментарии к тайной доктрине. То есть маленький мир в большом мире. И Рерихам нечего сказать о человеке, кроме того, что человек, будучи микрокосмом макрокосма, является конгломератом самых различных вибраций, ритмов. Письма Елены Рерих, 1932-1955 годов. Новосибирск, 1993. Люди конца второго христианского тысячелетия устали пребывать в той свободе, от космических стихий, которую возвестил им Христос. Они снова захотели раствориться в космическом безличностном бульоне.